Второе. Софья писала Алексею. Моего терпения хватило ненадолго. Торжествуй. Я пишу тебе, пишу первое. Я представляю сейчас тебя так живо, будто ты не за полтораста километров, а сидишь напротив меня. В глазах твоих прыгают чертики, губы дрожат в довольной улыбке, и все выражение твоего лица кричит «Ага, пишешь, пишешь! Как я ненавижу тебя!» И как я люблю тебя, Алексей, в эти минуты. Ненавижу за твое ни с чем не сравнимое упорство. И люблю, представь себе, люблю за это же самое. Не отбрасывай моего письма, не дочитав до конца. Я не собираюсь повторять в нем всех своих упреков. Они кажутся мне теперь глупыми. Ты поступил так, как хотел. Я поступила так, как могла. Мы ни в чем не уступили друг другу. И оба, вероятно, были правы. Теперь многое изменилось. Мы можем без горячности трезво судить о своих ошибках и также трезво избрать путь для того, чтобы избежать их. После памятного заседания ученого совета института, на котором ты выступил против папы, он возненавидел тебя. Имей мужество признать перед самим собой, что у папы были на это некоторые основания. Он не ждал такого удара от тебя. Припомни, как все складывалось. Ты всегда был его лучшим и любимым учеником». Он видел в тебе своего будущего верного соратника и помощника по институту. Ты никогда у нас дома не высказывал своих взглядов с такой определенностью, с какой проделал это на том злополучном заседании. Твои бесконечные рассказы у нас дома о сокровищах у края вовсе не претендовали на обоснование каких-то взглядов. Вероятно, это позволяло папе всякий раз совершенно беззлобно посмеиваться. Это, Леша, все велитристика охотники-мастера создавать ее. Наука требует фактов, а их у тебя и у меня так мало. И мне помнится, как ты отвечал на это, но, Захар Николаевич, билетристика не рождается из воздуха. Она отражает действительность, и все. Короче говоря, ты не давал повода к настоящему научному спору. Наконец наша дружба с тобой, я боюсь теперь употребить слово «любовь», опасаясь, что она может покоробить тебя, была очевидной для папы. Он видел в тебе не только прекрасного ученика, но и человека, который мог стать членом нашей семьи. Твое выступление потрясло отца. Он не был к этому психологически подготовлен. Ты поступил слишком прямолинейно и более того жестоко. Но я убеждена, что отец нашел бы в себе силы простить тебе твою резкость и нетактичность, если бы ты не пошел дальше» твой отказ от работы в институте в составе ассистентов отца окончательно восстановил его против тебя. Это была пощечина, которую нелегко перенести старому заслуженному профессору. Мой отец не один назвал тебя за этот поступок безумцем, это повторяли сотни людей, в том числе и близкие твои товарищи. И поистине это было безумие. Каждый здравомыслящий человек посчитал бы за честь быть приглашенным известным профессором, работать под его руководством. Ты отверг это? Выдвинув нелепое объяснение. Я могу вернуться к работе в институте через два-три года, пока я должен поехать в родной район, чтобы быть ближе к тому материалу, разработка которого может стать делом моей жизни. Едва ли кто понял, о чем идет речь. Не случайно после окончания заседания ко мне подошел один из профессоров, Леонид Иванович Рослов и, полагаясь на нашу с тобой близость, спросил меня, на что намекает Каюхин? Я ответила, что ты уже несколько раз говорил о том, что заинтересован этим районом. Наука еще ничего не сказала об этом районе, но сами жители накопили интересный материал, требующий проверки. Затем произошел наш последний разговор. Ты предложил мне уехать с тобой. Я спросила тебя, зачем, ради какой цели? Ты снова повторил слова, которые я слышал на заседании. Я советовал тебе немедленно пойти к отцу, признаться, что вел себя ошибочно, и этим вернуть его расположение. Я обещал тебе уговорить отца более серьезно отнестись к твоим возражениям. И сделала бы это, зная его бесконечную, трогательную любовь ко мне. Но ты сам не захотел этого. Ты тогда сказал, Соня, все, что произошло между Захаром Николаевичем и мной, ты воспринимаешь сейчас как обычную размолвку. Это не так. Это конфликт, в котором столкнулись принципы. Как тебе известно, принципы невозможно примирить, уж коли они появились и худел борьба. Мне тогда показалось, что ты играешь в глубокомысли. Я тебе сказала, ты ищешь Алеша глубины на мелком месте. Твой отец сразил меня. До свидания, Соня. А может быть и прощай, мы сейчас так далеки друг от друга. За эти месяцы я о многом передумал, Алексей. Отец долго не упоминал твоего имени, но я видел, что он живет мыслями о тебе. Вначале он был ожесточен и с упрямством, на которое способны только старики, уничтожал все следы твоего пребывания в нашем доме. И он замазал название нашей лодки, состругал слова Геты, выжженные нами на скамейке в саду, выбросил с террасы вешалку, сделанную тобой. Когда он спрятал твою фотографию, стоявшую на моем столе, я решил, что отец зашел слишком далеко. Я сказал ему, ты поступаешь настолько мелочно, что я, твоя дочь, привыкшая думать о тебе о большом человеке, начинаю сомневаться в этом, не расточаешься попусту. Алексея я любил и люблю, свою волю ты мне не продиктуешь, но потерять меня можешь. Отец, видимо, не ожидал, что я способна сказать такие слова. Он вышел от меня пришибленный, я проплакала весь вечер. С месяц отец избегал встреч со мной. Знакомые мне рассказывали что он по часу подво просиживал там в глубокой задумчивости никого не замечая. Потом он заболел. Однажды я вошла в его кабинет. Он лежал на диване с закрытыми глазами. Его руки были вытянуты, а пальцы шевелились, будто что-то ощупывали. Он узнал меня по шагам, не открывая глаз, спросил: "Ты, Соня? Да, я, папа. Как здоровье? Пустяки, легкий грипп. Я вызову врача. Ну что же вызови. Согласился он. Я пошла позвонить, но он остановил меня. — Сядь, пожалуйста. Я села на стул возле него. Он долго молчал, но я видела, что он чем-то напряженно думает. Наконец он каким то чужим голосом спросил. — Ну, что, твой краюхин? — Не знаю, мы разошлись с ним. — Ты что же принесла свою любовь в жертву привязанности ко мне? — проговорил он и впервые на миг открыл глаза, в которых стояли слезы. — Нет, папа, — ответил я, — я не хочу тебе лгать. Я люблю Алексея, но, к сожалению, не могу одобрить его ухода из института. Если бы было наоборот, я ушла бы с ним. Он звал меня. — Спасибо, Соня, за правду. Правда всегда бывает голой, как камень. Ложь, подобна павлину. Она имеет цветистое оперение. Ты знаешь, все же есть люди, которые одобряют его уход из института. — Кто? — Марина Матвеевна и профессор Рослов? — Я думала, что отец... Что-нибудь расскажет поподробнее, но он долго молчал, а потом изрек по латыни какой-то афоризм. И еще с детства я знала, что если отец прибегает к древним, значит, он чем-то сильно взволнован, его обривают противоречия, он ищет для своей души равновесие. Он больше меня не задерживал, я ушла. Теперь мне пора бы уже приступить к анализу твоих моих ошибок. Но буду перед тобой честной. Как перед собой? Твои ошибки мне ясны, а своих я не вижу. Алешенька, милый, как бы это было замечательно, если бы ты был со мной, как бы мне легко работалось и легко дышалось. Последние месяцы я живу одиноко и скучно, даже на лодке перестал кататься. Все близкие и знакомые относятся ко мне с подчеркнутым вниманием, как к человеку, пережившему большое несчастье. Меня это раздражает, и я чувствую, что становлюсь несносной. Единственная отрада — это работа. Сижу в архиве чуть не по целым суткам. Пиши, но только не жалость ко мне. Нет ничего другого, что могло бы так унизить меня. Прощай, бурундук полосатый. Надумаешь вернуться в город, знай. Я встречу тебя без упреков и всегда с радостью. Софья. По скриптум. Письмо посылаю, не перечитывая, таким, каким оно получилось. Знаешь, если начну перечитывать, то обязательно найду кем-нибудь противоречие, тогда захочется его переделать. Отправление вновь затянется.